ту же усилилось шестого ноября пугачев с яитскими казаками перешел из своего нового лагеря в самую слободу башкирцы калмыки и заводские крестьяне остались на прежнем месте в своих кибитках и землянках раззъезды нападения и перестрелки не прекращались с каждым днем силы пугачева увеличивались войско его состояло уже из двадцати Ядром у него были яицкие казаки и солдаты, захваченные по крепостям. Но около их скоплялось неимоверное множество — татар, башкирцев, калмыков, бунтующих, крестьян, беглых каторжников и бродяг всякого рода. Вся эта сволочь была кое-как вооружена кто копьем, кто пистолетом, кто офицерской шпагой. Иным розданы были штыки, наткнутые на длинные палки, другие носили дубины, большая часть не имела никакого оружия. Войско разделено было на полки, состоящие из пятисот человек. Жалования получали одни яицкие казаки прочие, довольствовались грабежом. Вино продавалось от казны. Кормы лошадей доставали от башкирцев. За побег объявлена была смертная казнь. Десятник головой отвечал за своего беглеца. Учреждены были частые разъезды и караулы. Пугачев строго наблюдал за их исправностью, сам их объезжая иногда и ночью. Учения, особенно артиллерийские, происходили почти всякий день. Церковная служба отправлялась ежедневно. На Ектении поминали государя Петра Феодоровича и супругу его государню Екатерину Алексеевну. Пугачев, будучи раскольником, в церковь никогда не ходил. Когда ездил он по базару или по бердским улицам, то всегда бросал народ медными деньгами. Суд и расправу давал, сидя в креслах перед своей избою. По бокам его сидели два казака — Один с булавою, другой с серебряным топором. Подходящие к нему кланялись в землю и, перекрестясь, целовали его руку. Бердская слобода была вертепом убийств и распутства. Лагерь полон был офицерских жен и дочерей, отданных на поругание разбойникам. Казни происходили каждый день. Овраги около Берды были завалены трупами расстрелянных, удавленных, четвертованных страдальцев. Шайки разбойников устремлялись во все стороны, пьянствуя поселением, грабя казну и достояние дворян, но не касаясь крестьянской собственности. Смельчаки подъезжали к рогаткам оренбургским. Иные, наткнув шапку на копье, кричали «Господа казаки!» Пора вам одуматься и служить государю Петру Федоровичу. Другие требовали, что им выдали Мартюшку Бородина, войскового старшину, прибывшего в Оренбург из Яицкого городка вместе с отрядом Наумова. И звали казаков к себе в гости, говоря, «У нашего батюшки вина много». Из города противу их выезжали наездники и завязывались перестрелки, иногда довольно жаркие. Нередко сам Пугачев являлся тут же, хвастая молодечеством. Однажды прискакал он пьяный, потеряв шапку и шатаясь на седле, и едва не попался в плен. Казаки спасли его и утащили, подхватив его лошадь под узцы.